1924. В разных эпохах появлялись особые темы и символы, которые не могли рассматриваться как единичное творчество. Они оставались как знаки всей эпохи. Ныне особенно прозвучала тема Атлантида. Совершенно независимо в разных частях света люди вспомнили о забытых катаклизмах, Не будем считать эти воспоминания угрозами, мы далеки от угроз. Мы можем напомнить и остеречь, но никто из нас не употребит мрачную силу внушения ужаса. Свободная воля остается отличием человека. Можно сожалеть, если эта превосходная энергия устремляет безумцев в пропасть. Можно озаботиться предупреждением, но нельзя сломить закон свободной воли. Среди судеб Атлантиды можно видеть, что предупреждения изливались щедро, но безумцы не слышали. Также и среди других эпох можно усмотреть напоминания.